Глава 31. Дженни. Отхватываю с крыльца черный мешок и, даже не заглядывая внутрь, решительно захожу за угол к мусорному баку на колесиках и швыряю его туда со всей силы, захлопнув крышку. Это может всех перебудить, но на данный момент не абсолютно на это плевать. После собственного изображения на видео голова идет кругом. Я так отчаянно хотела заснять на камеру того мерзавца, которая все это со мной вытворяет, что и не подумала, что попадусь сама. И, конечно же, до сих пор мне и в голову не могло прийти, что эти жуткие посылки мог оставлять Марк. Пока я обдумываю это, Женя в животе становится все сильней. Уже не соблюдаю тишину, когда возвращаюсь в нашу спальню и топаю в ванную комнату. Гремлю, чем попало, резко распахиваю стеклянную дверцу душевой кабины, Хватаю один за другим флаконы с гелем, шампунем и кондиционером, затем со стуком ставлю их обратно. Шумно отдуваюсь, откашливаюсь и а, закончив выйдя обратно в спальню из ванной, с треском захлопываю за собой дверь. Марка в постели нет. Чему я только рада. По крайней мере, он не стал свидетелем моей детской истерики. Или, наверное, только что улизнул из спальни как раз из-за этого. Остаюсь там, изнывая от жалости к себе. Еще минут двадцать, пока разочарование не отпускает мое тело, и я не чувствую себя более-менее спокойно. Или во всяком случае достаточно спокойно, чтобы встретить наступающий день. Если не приходится ехать в клинику для экстренных консультаций, суббота отведена у нас для семейных развлечений: плавание, тематические парки, катание на велосипедах, Вот наши любимые занятия. Хотя, похоже, не сегодня. Марк лежит на диване, скрестив руки под головой и выдрузив ноги на подлокотник, и смотрит субботнюю спортивную программу. По пути к лестнице прохожу мимо детей. Оба уединились в своих комнатах. Алфи играет со своими машинками Hot Wheels, а Элла полностью ушла в чтении какой-то книжки. Я в замешательстве. Из-за глубокого чувства разобщенности мне кажется, что я балансирую на краю пропасти. Марк не слышит моего приближения, поэтому прежде чем заявить о себе, я ненадолго прислоняюсь к дверному косяку и наблюдаю за ним. Эта история с Оливией вернула всю мою неуверенность в себе. А вчерашние подколки школьных мамаш... Подлели масло, вы без того полыхающий огонь. Мне казалось, что надо мной откровенно потешаются. Выставляют меня на посмешище. Я сильная и успешная женщина, я ей не позволю, чтобы меня заставляли чувствовать себя дурочкой. И все же, когда смотрю на Марка, все больше укрепляюсь в мысли, что как раз он и может быть тем, кто выставляет на крыльцо мусорные мешки с мертвыми животными, то понимаю, что именно этим он и занимается. Выставляет меня полной дурой. Но почему? Может, он хочет уйти от меня? К Оливии. А что, если они оба хотят долгосрочных отношений, а не просто интрижки? В моем сумбурном сознании это внезапно обретает смысл. Марк с Оливией вместе придумали этот план. Если они повесят ее похищение на меня, уберут меня со сцены. Тогда смогут быть вместе без помех со стороны всеми презираемой женщины. Это был бы просто идеальный план. Посмотрим правде в глаза. В реальной жизни случались и более задвинутые сюжеты. Правда. Конечно, в итоге она должна найтись. Все обвинения с меня тогда будут сняты, и ничего из этой затеи не выйдет, если только они не исчезнут вместе. Новые имена, новые документы, новые жизни. Это то, что в свое время проделала я сама, так что знаю, это выполнимо. Но тогда у меня не было детей. Было гораздо проще начать все сначала. Таскать с собой по всей стране Эллу и Элфи, пытаться начать все сначала с ними на буксире, будет гораздо сложнее. А Марк никогда, никогда в жизни не бросил бы своих детей. Я готова поклясться в этом своей собственной жизнью. Выкидываю из головы все эти параноидальные теории и, войдя в гостиную, наклоняю, чтобы поцеловать Марка в лоб. Он вздрагивает. «Не слышал, как ты вошла». Перекидывает ноги на пол и садится. «Доброе утро». «Привет», — говорю я. «Разве мы сегодня никуда не едем?» «А ты этого и вправду хочешь?» Я тут, в общем, подумал, учитывая эту историю с... Он смущенно смотрит на меня. Боже, неужели мы сейчас даже не в состоянии произнести ее имя? Она теперь история. Это могло бы немного отвлечь нас от сложившейся ситуации. Честно говоря, сейчас мне не помешало бы выбраться из деревни. Тут просто нечем дышать. Каждый день видеть здесь полицию, репортеров и журналистов — это все равно, что попасть в какой-нибудь дурацкий телесериал. Да, хорошая мысль. Может, тогда возьмем велики и скатаемся в Халдонский лес? В его лице, в его голосе нет ни намека на беспокойство. Если он и вправду сегодня утром, мы не только сегодня. Подбросил на крыльцо мусорный мешок, разве я не заметила бы что-то в его манере себя вести? Не углядела бы чувство вины или предательства у него в глазах. Могу точно сказать, что видела это в прошлом году, когда и с Оливией интрижка выплыла на свет Божий, и я пришла к выводу, что он собирается немедленно меня бросить. Тогда Марк убил несколько дней, пытаясь убедить меня, что уходить нисколько не собирается, и что с Оливией его, как говорится, просто бес попутал. Со временем я ему поверила, или, по крайней мере, внешне, Сейчас я начинаю понимать, что в глубине души недоверие осталось. И хоть он никогда прямо не признавался мне в этом, равно как и она, я все-таки уверена, что это было нечто большее, чем просто разовый перепихон. Думаю, Марк настолько отчаянно пытался убедить меня, что в этом не было ничего серьезного, что в конце концов и сам в это поверил. «Конечно», — говорю я. Я сейчас не особо полна энергии. Но если мы выберем легкий маршрут... Не особо полна энергии. Это еще мягко сказано. Я уже буквально на последнем издыхании. Однако это практически нормальное мое состояние так уже много лет. Бессонница, безжалостный убийца. И неудивительно, что лишение сна используется в качестве пытки. Марк встает. Сейчас достану велосипеды из гаража. И загружу их на твою машину не хочешь собрать детей позавтракать можно будет по дороге смотрю как он уходит после чего бегу наверх крича детям чтобы были готовы через пять минут они просто обожают завтраки из макдональдса хотя лично я предпочла бы съесть собственные ногти на ногах чем потреблять в пищу нечто подобное взамен предлагаю взять что-нибудь в стилизованный под хижину закосочный в холдене и встречаюсь с разочарованием. Впрочем, это пройдет, как только они окажутся в машине. Через десять минут все мы пристегнуты. За рулем по моей просьбе сидит Марк. Терпеть не могу, когда велосипеды на крыше и на заднем кронштейне. Я никогда не могу точно оценить габариты по длине и высоте, и боюсь где-нибудь зацепить живую изгородь. С тех пор, как Марк впервые встретил меня после того, как я поступила примерно таким же образом, На протяжении многих лет мое водительское мастерство не раз становилось поводом для шуток. Надо еще заправиться, — говорит Марк, зароливая на бензоколонку Тексака. Мама опять оставила пустой бак. Он укоризненно улыбается. Я наклоняюсь чтобы глянуть на указатель уровня топлива. Клянусь, у меня оставалось как минимум четверть бака. Хотя не то, чтобы я ездила слишком уж далеко, так что на прошлой неделе заправилась всего на двадцать фунтов. — Странно, — говорю я, — ты не брал мою машину. — О, как бы это у меня вышло! Ты же каждый день катаешься на ней в клинику. — Ах, да. Хмурюсь и выхожу из машины. — Дети, взять вам чего-нибудь попить? Заглядываю в окошко, они мотают головами, поэтому я бросаю взгляд на номер колонки и захожу в помещение станции, готова расплатиться, как только Марк зальет бак. «Доброе утро, Дженнифер», — говорит Кам, когда я подхожу к стойке с кассовым аппаратом. Я безуспешно пыталась заставить его называть меня Джен или Дженни, но теперь он, по крайней мере, отучился официально именовать меня Миссис Джонсон, всякий раз, когда я тут появляюсь. «Приветики». Как делишкин, переминаюсь возле кассы, поглядывая в окно на Марка и дожидаясь, когда тот засунет заправочный пистолет обратно в колонку. «Ох, да, серединка на половинку отвечает Кам. Глаза его печальны, и я не хочу нажимать на него насчет причин. Знаю, что они с женой уже несколько лет едва сводят концы с концами с этой деревенской бензоколонкой. Цены на топливо, конкурирующие заправки при супермаркетах — все это оказывает на них большое давление. Мама Ниры болеет, и Нира проводит все больше и больше времени у нее, чтобы как-то помочь. Думаю, ей придется переехать к нам. Знаете, далеко не идеальный вариант жить над бензоколонкой, только не для пожилой дамы с проблемами мобильности. О, кам. так жаль это слышать. Наверное, соцслужбы могут как-то помочь, предоставить ей пакет услуг по уходу. Все это требует слишком много времени. Такая бумажная волокита. Он качает головой. Слышу звоночек, означающий, что Марк закончил заправлять машину. Ну, и во сколько мне обошелся мой муж, смеюсь, но смех застревает у меня в горле, когда я вижу сквозь стекло, как Марку Подходит какая-то женщина. Кам перехватывает направление моего взгляда, и его глаза расширяются. «Эта женщина расспрашивает всех моих клиентов», — говорит он с глубоким вздохом. «Почему?» «Репортерша, я думаю, пытается получить какую-то информацию об Оливии. Кровь стынет у меня в жилах. Да ну! Разве вы не можете просто послать ее подальше?» Кам пожимает плечами. По крайней мере, она сама по себе не то, что в остальных деревенских лавках. Там они буквально кишат. Но разве не жуть, что жизнь Оливии вдруг стала достоянием общественности? Действительно. Но я думаю, что по крайней мере в результате они раскопают какую-то полезную информацию, которая позволит им найти ее. И того не люди которые ее похитил. Полиция не сообщала что-нибудь новое. Как думаете, у них появились какие-то зацепки? Ну, сегодня утром заезжала ваша медсестра, Ниша, и она сказала, что видела полицейских у дома миссис Брюер, двоих. Голос Камы обретает иную тональность, едва ли не приподнято возбуждённую, и мне становится ясно, что он столь же не чушь сплетнем, как и любой другой человек. Дома Кэролайн Брюер? Да, у того. что с камерой на фасаде. И, судя по всему, это не были обычные разговоры на пороге, которые полиция вела до сих пор. Они все-таки зашли внутрь. Позволяю этим сведениям осесть в голове, ситуация обостряется. До сих пор сотрудники полиции проводили обходы в буквальном смысле от двери к двери. Как это у них называется? Стояли на пороге, задавали свои краткие вопросы и двигались дальше. Если они вошли, то на это должна иметься какая-то веская причина. Судя по всему, они хотели получить доступ к записям с ее наблюдения «С тобой все в порядке, Джен?» Голос Марка вырывает меня из всех этих мыслей. «Ах, да, извини, просто заболталась с Камом. Я уже расплатилась. Тогда поехали», — говорит он. «Кстати, захвачу-ка еще пару бутылок воды. Прощаюсь с Камом и ухожу». стараясь не встречаться взглядом с репортершей, которая явно наблюдает за мной. Пусть лучше она держится от меня подальше. Рыццой добегаю до машины, запрыгиваю в нее, быстро захлопнув дверцу и поворачиваюсь к детям. Если у этой женщины есть фотоаппарат, не хочу, чтобы она запечатлела мое лицо. Вряд ли у нее есть причины нас фотографировать, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Марк возвращается в машину и протягивает мне бутылки. Наклоняю, чтобы поставить их на коврик под ногами и опять-таки для того, чтобы оставаться вне поля зрения репортерши. Жду, пока Марк не выйдет с площадки перед станцией. А потом выпрямляюсь и спрашиваю его, чего хотела эта тетка. «О, да, все как обычно, ты же знаешь». «Вообще-то нет, Марк, не знаю». Не похоже, чтобы такое было здесь в порядке вещей. Согласен. Она спросила, знаю ли я Оливию. А ты что сказал? Он бросает на меня испепелеющий взгляд. Если ты дашь мне закончить... Извини, продолжай. а Я сказал, что знаю про нее. И что мы с ней как-то раз по какому-то поводу общались. Зачем ты ей это сказал? Совсем дурак, шиплю я. Да успокойся ты, Дженни. Марк эскосо бросает взгляд в зеркало заднего вида, проверяя, не уловили ли дети возникшее напряжение. Он терпеть не может, припираться со мной при них. Я тоже. Тебе не следовало произносить ни единого слова, резко говорю я, прежде чем переключиться обратно в режим мамы и поставить песенки из каникул семейки Джонсонов, которым мы всегда подпеваем при совместных автомобильных поездках для поднятия настроения. «Каникулы семейки Джонсонов, американская дорожная комедия 2004 года, снятая Эрскином. Внутренне я же буквально вижу от ярости. Предоставление этим гиенам пират даже мельчайшей информации равносильно предоставлению им эксклюзива, а Марк добровольно выложил достаточно, чтобы они продолжили копать. Если ему следовало открывать трот то лишь с той целью, чтобы категорически отрицать какое-либо знакомство с Оливией. А при том, как я сама себя вела при виде этой репортерши, старательно избегая ее, а затем отворачивая лицо, у нее в башке наверняка зазвенели тревожные звоночки. и журналюги должны интуитивно такое чувствовать, неоднократно сталкиваясь с самыми различными формами человеческого поведения. Теперь она воспользуется тем, что дал ей Марк. А посредованно и я. И начнет, как бы невзначай, вворачивать это в разговорах с другими простофилями, которых сумеет зацапать. И не успеем опомниться, как она узнает о моих препирательствах с Оливией, а значит, пресса и полиция поймут, что и у меня, и у Марка имелся возможный мотив как-то навредить ей.